На хотя. Первое. Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки, на слежавшихся, потерявших запах листьях. Пётр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его Алексей посапывал, неловко подворачив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал приклад ружья. Пётр Николаевич обулся, напряжённо боясь сорваться слёз по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин, слез постоял, смотря на белеющий восток. Неподвижные деревья, намокрые, отяжелевшие кусты, потом медленно обошёл сторожку. Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи похладымом молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепёх. Теперь уж лет 5 всё было заброшено. Поскотинами местами повалилась, под лестарожки буйно росла крапива с бледно-зелёными большими листьями. Во всём проглядывала заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья. Дверь в старожку была сорвана, и Пётр Николаевич вошёл внутрь. Стёкол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости дождья и солнца сизим. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла чёрной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот? Пётр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил тёмными невесёлыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой пыльной паутине. Пахло в старожке сухой глиной от печки, старым деревом, из окон тянуло свежестью травы. Чистому печальным воздухом, и Пётр Николаевич задумался с погасшей папиросы о том времени, когда он совсем молодой охотился в этих местах. Было тогда ему 20 лет, ашалевший, как молодой же ребёнок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим пивучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озёрам, лугам, по сумрачным борам, был несказанно счастлив в своей молодостью, силой, готов был плыть за подстреленным черком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить юркого бекаса. И ещё, и это, пожалуй, самое главное, он был влюблён тогда, беспрестанно со сладкой тоской думал о ней, и казалось ему по молодости, что ещё не то будет в жизни, что пока ещё Не настоящее счастье, а гораздо больше, невыразимое счастье будет впереди. Сколько миновалось, сколько прожитого навсегда ушло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда он здесь скитался, так и запомнились как лучшее в жизни, как самое чистое. И он помнил все все дни и все места, где у него была счастливая охота, помнил приметные деревья, потаённые родники, помнил даже, о чём он думал в то время. Теперь он снова приехал сюда, уже не один, а с сыном, и когда ехал, было томительно радостно, что он опять увидит всё, а теперь стало тяжело. Так всё неузнаваемо изменилось, так всё постарело, поблёкло. Всё не то, всё не то, только рассвет и роса на траве, запахи всё те же, вечные и навсегда те же. И странно до восторга было думать Что ещё тысячи людей, может быть, и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими густыми запахами земли. Второе. Сын скоро проснулся, завозился на чердаке, потом заскрипела лестница, послышался прыжок на землю. Отец негромко позвал Алексей. Пётр Николаевич вздохнул, провёл рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх. Лицо его было испуганно и восторжено. Ц. Он схватил отца за руку. "Слышишь?" "Нет. Что такое?" спросил Пётр Николаевич, напрягая слух. "Ну как ты не слышишь?" прерывающимся шёпотом сказал Алексей и посмотрел на отца круглыми счастливыми глазами. "Осы. Их там три гнезда. Вчера в темноте не видать было. Я случайно зацепил, как загудели. Слышишь?" Алексей с восторженным ужасом опять посмотрел вверх. "Эда «Да, гудит", подтвердил Пётр Николаевич, улыбаясь. Но он не слышал никакого гудения, и на сердце у него стало нехорошо. "Вот уже и слышать хуже стал", подумал он, и чтобы совсем не расстроиться, заторопился. "Пойдём, пойдём", пробормотал он. "Поздно уже. Рюкзаки, ружья где?" "Сейчас", сказал сын и беззвучно полез на чердак. Так же неслышно, серьёзным лицом он передал отцу один и второй рюкзак. Ружьё тяжёлое, патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевёл дух. Пошли, громко и бодро сказал Пётр Николаевич, и первый зашагал по траве за поскотину, туда, где он знал, должна быть тропинка. Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к тёмному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. Сколько добра пропадает, не косит. Какая глушь! Гореко думал Пётр Николаевич. Алексей шёл сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал. В рюкзаке у него брякало, этот равномерный слабый звук всё что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить. Когда вошли в бор, сразу стала видна старая тропа. В бору было сумрачно, глухо, только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивался голубой, неверный свет. Немного погодя там в таволговых кустах запикала птица. Песня её была в два колена очень проста: пип-пип-пипи. -пи -пи -пи». Алексей снова зевнул, споткнулся. "Далеко ещё?" сонно спросил он, и будто ждал этого вопроса. В той стороне, где было совсем ещё темно, взорвался глухарь и с частым тугим лопатом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились. У Петра Николаевича зашлось сердце. Значит, И сейчас тут есть глухари. Фу, как напугал, засмеялся он. Идём, потом походимся, хватит ещё. Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошёл по беззвучному мху, по хвое и бруснике, держа ружьё в руках. Пётр Николаевич напряжённо смотрел сыну вслед каждую секунду, ожидая выстрела, потом поправил ружьё и тихо пошёл дальше по тропе. Он вышел на опушку, сел на поваленное дерево и стал ждать. Впереди было небольшое поле в тумане, за ним опять лес, потом снова должно быть поле, потом маленький еловый колок, затем кочковатая сырая луговина с жёсткой сокой и наконец озеро. Место всех давних охот. Скоро показался Алексей и пошёл к отцу, надевая ружьё и смахивая что-то с лица. "Ну что? Ничего не попалось?" спросил Пётр Николаевич. "Ничего. Точно радуюсь", ответил Алексей. "Зато глухо как?" Грибов сколько, ягод, как хорошо. Неужели мы тут целый месяц проживём? Здорово! И прекрасно поживём, Пётр Николаевич любовно посмотрел на сына. Тебе понравилось? Я боялся не понравится. А ты у меня молодец. Они пошли заросшей тропинкой через луг к новому лесу. Но теперь впереди шёл Алексей, а Пётр Николаевич смотрел на него и думал, какой у него вырос большой сын, и как хорошо, что он именно с сыном приехал сюда. третий. Уже солнце поднялось высоко, и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не торопились особенно, наслаждались глухой тишиной и потаённостью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встаёт солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стук дятла, пронзительный крик копчика. Подойдя к озеру, Пётр Николаевич снял кепку, пригладил придевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как всё изменилось. Озеро стало меньше и постарело как будто. Один узкий мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом, сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на тёмной воде листьев кувшинок. Здравствуйте, думал волнуясь Пётр Николаевич. Здравствуйте, кусты и деревья, и озеро. Здравствуйте, цветы и осока. Вот я опять с вами. Вы долго меня ждали, снились мне. И я пришёл. Неуверенно с трудом отыскал Пётр Николаевич ту поляну, где у них с отцом горел когда-то почти не переставая костёр, где они сушились после дождей, варили себе похлёбку, кипятили чай и набивали патроны и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой, и нельзя было понять, то ли она заросла, то ли как, почти всё давно ушедшее представлялось в памяти более значительной, чем на самом деле. Пётр Николаевич Моргая, чувствуя выступающие на глазах слёзы, махнул сыну рукой. "Пройди вдоль озера. Посмотри там. Иди, иди". Алексей внимательно взглянул на отца, покраснел и ушёл, торопливо шурша сапогами, горбатя худую спину. Пётр Николаевич снял рюкзак и опустился на колени, стал перебирать траву руками. "Должно же что-нибудь остаться", С наивной верой думал он. Тут было так много золы, углей, головешек, Даже нижняя лапа сосны была под плена. Он мельком глянул вверх. Серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно мелели крепкие зелено-бурые шишки, толклись комары. Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было. Только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие мослята. Ползали муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. Конечно. Круговоротов вещей, растерянно огорчённо думал Пётр Николаевич. Всё проходит, всё изменяется. Да, полно. Тут ли мы были тогда? Он встало гляделся, здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днём и тёплый ночью шалаш. Так хорошо строили они его с отцом. Где же эта ель? Не приснилось ли ему всё на самом деле? Шумел вершинами плотный лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали светлы изнанкой листья осин, солнечный тёплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах, а внизу было царство валежника, мёртвых навиц совсем свежих берёз, папоротника. Пётр Николаевич стал лазить под елями, царапал лицо и руки, оглядывался на поляну, стараясь не отходить далеко. Ружьё мешало, и он снял его и прислонил к дереву.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 Он это помнил. Но помощному в наплывах смолы стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Пётр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашёл то, что искал. Гнилые, почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором, еще и ещё и ещё. Да. А вот всё, что осталось от прекрасного крепкого шалаша. Одни гнилые палки. Пётр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушке ели. Какая же она старая. Сколько ли шаёв. Вон и вершина совсем засохла. Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зелёной ёлочкой, совсем высохнет, умрёт. Проходит жизнь. Отыскав рожьё, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашки. Потом вспомнил, как перекликался с отцом, переломил ружьё, вынул патроны, приставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий, печальный, певучий звук и замер где-то за озером. Ага-га! Откликнулся совсем рядом мальчишеский басок. Послышался шорох, Алексей подошёл с виноватым лицом, и Пётр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости, ждал, пока отец найдёт, что ему нужно. Как ты ты "Разумлённо, спросил Алексей. Пётр Николаевич показал. Алексей тотчас радостно переломил своё ружьё, затрубил, что есть мочи, и опять волнующий, будто из тридцатилетний дали полетел над лесом и озером Зов. "Ну вот, тут и будем жить", негромко сказал Пётр Николаевич. "Ты тут жил с дедом тогда, да?" краснея спросил Алексей. "Вынимай топор, надо шалаш ставить", глухо отозвался отец.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 Часам к 2, когда шалаш был совсем готов, когда всё из рюкзаков было разложено и поверх еловой подстилки постелили ещё куртки и телогрейки, и разулись, чтобы отдохнуть, стал натягивать дождь. Быстро надвигали тёмные блока, один за другим, закрывая голубые просветы вверху. Лес смолк, потемнел, в шалаше от этого стало ещё лучше. Ждали сильного дождя, но начало робко капать, трогая цветы и листья и пошёл облажной, реденький тёплый дождик. Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, от того, что успели устроиться и могут переждать непогоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Всё скоро опять отцверело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, когда вече утром, а грибами, мокрой землёй, горькой осиновой корой, берёзовым листом, и было немного душно. Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Пётр Николаевич подвинулся ближе к низкому входу, стал смотреть на повисшие мокрые пряди берёз, на поникшие ромашки на поляне. Он сидел, как часто сиживал раньше, обхватив колени руками, тихонько пел. Пел он всё печальные старые русские песни, в которых говорится о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах. Пел и вспоминал много из своей жизни, мечтал о чём-то, смотрел на хмурое небо. и присмотревшись и тихий лес, потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях, радости или ревности. Потом он задремал, побеждённый усталостью, склоняясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления почему-то навсегда утраченному. Свешанная рука его затекла, набухла и была похожа на мёртвую. А дочь всё крапал Всё шелестел в листьях осины, в траве, сырело и сырело кругом, и только под елью, где стоял шалаш, было сухо. Пятое. Проснулись они к вечеру, когда дождь кончился, взяли ружья и пошли мокрым лесом. С ветвей капало, капли были крупные, далеко слышалось тук-тук-тук. Солнце заходило, слабо и жёлто просвечивая сквозь лес. В лесу стоял золотистый прозрачный пар, отпевали последние минуты птицы. Такой же пар висел над озером, жемчужно сверкали осока и кусты, чуть заметно колыхалась вода, где-то плавали утки. Долгое осторожно переходили с места на место, пока вдруг не увидели уток плавающих близко от берега, но далеко от того места, где они вышли к воде. Маскируясь, долго рассматривали уток в бинокль, потом попятились, неслышно и быстро перебежали верхом и в замеченном месте стали пробираться к берегу. Сквозь просветы ветвей показалась тёмная вода, И на ней освещённые жёлтым солнцем утки. Обожди. Да я, да я, моляще зашептал Алексей. Пётр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он также просил отца, и отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился, лопатки его дёрнулись. Так-ти-ух. Широко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду. Охотники уже не боясь, треща сучами, продрались к берегу. Ещё успели заметить трёх уток, стремительно уходящих над озером. А две утки остались на воде. Одна лежала неподвижно, желтея брюшком, другая завалилась на бок, старалась нырнуть, но только опускала голову в воду, слабо подрагивала крылом. Дым от ружья, смешиваясь с туманом, расходился пеленой по воде. Подожди, тисинус рубим, возбуждённо сказал Пётр Николаевич, снимая ружьё и доставая топор. Но Алексей не слушал. Морще с не спуская глаз, шевелившийся ещё утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Пётр Николаевич покорно положил топор, присел на сгнившее бревно и закурил. Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он вступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стеблику в шынок, ушёл, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Да плыв до уток. Он повернул сияющее лицо к берегу. "Отец!" крикнул он, задыхаясь от холодной воды. "Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет, сероводородным и табачным. Ого-го-го!" И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись, и отфыркиваясь, и поплыл назад по очереди перебрасывая уток. А Пётр Николаевич вдруг вспомнил, по холодеев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в 2 от этого И поплыл за ней, отец сидел на берегу, отдыхал и курил, и дым от выстрела и табака стлался по воде, и так прекрасно волнующе пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь. Да, всё то же. И жизнь по-прежнему прекрасна и будет такой всегда. Всегда будут пылать багроветь и зеленеть закаты, и разгораться тихим светом восходы. Всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходить на место стародавних охот. Радостно и печально до сердцебиения стало ему. Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошёл. Не разбирая дороги по мокрой траве вглубь темнеющего примолкшего леса. А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, плескался, кричал на разные голоса, вызывая эхо, смотрел на таинственный противоположный берег, Подёрнутый уже синей дымкой потухающего дня, потом вылез дрожащий, посиневший, быстро оделся, поскакал на одной ножке, погладил тёплых уток с мокрыми лапами, прижмуренными бирюзовыми глазами и каплями крови на клювах, увидел недокуренную папиросу, оглянулся и воровато закурил. Неумело затягиваясь, выкатывая глаза, кашляя и улыбаясь от неомрачённого ничем счастья.